Глава 6. Как же жесток этот мир, подумал я, с тоской взирая на плоды своих трудов. Вернее, плоды чужих трудов, нагло экспроприированные мной с кухни, куда я даже не заходил, чтобы не потревожить наложенные на помещение защитные заклинания. Просто щупальцем дотянулся, пропустив его между отчетливо заметными в магическом зрении нитями сигнального заклятия обнаружил, что стоящий на огне котел, в котором варится ужин, полон весьма посредственного качества овсяной каши. В пансионате для благородных девиц, этих самых девиц, только одна штука. 30-летняя соплячка, опекаемая хозяйкой данного заведения, как родная внучка которая собственно и являлась будучи младшей сестрой идиота, испортившего мои доспехи, и едва не испортившего меня. Остальные его обитательницы, слабенькие ведьмы зрелого, пожилого, предпенсионного и постпенсионного возраста. Причем половина дам, и так-то, судя по всему, не отличающихся хорошим характером, имеют травмы разной степени тяжести, полученные в ходе борьбы с окружающими город монстрами. А потому еще более злы стервозны, чем обычно. Но это то ладно. В конце концов, статус придворного мага и наработанная благодаря живому артефакту репутация дают изрядную защиту от любых злых их сплетниц, осознающих возможность одним прекрасным утром проснуться мертвыми. Но черт побери. Почему здесь готовит хуже, чем в дворцовой казарме? Да, даже хуже, чем в паршивом кабаке самого низшего пошиба. Там повара хотя бы не настолько наглые, чтобы экономить в кашах, сразу на мясе, соли и специях. Гнев на качество кулинарного антишедевра не помешал мне в несколько секунд опустошить тарелку, вернуть ее на место и двинуться дальше в свои покои. От Очагрод своих, хозяйка пансионата выделила гостям едва ли не половину здания практически нежилую. Впрочем, дыр в крыше не было и пыли особой тоже. Уж порядок в собственном жилище ведьмы чарами наводить умели. Еще бы готовить научились. Мэтр, не уделите мне немного времени. Илири, вывернувшись навстречу из бокового ответвления коридора, едва не получил пучок плотоядных щупалец в лицо. К счастью, на открывание изнутри бойницы доспеха Им потребовалось достаточно времени, чтобы я успел разобраться в ситуации и взять магического паразита-симбиота под контроль. Азиат выглядел взволнованным. Разумеется, со вздохом согласился с ним я. Этот день со всеми его драками, находками и беседами с очень важными персонами местного значения длился, судя по объективным ощущениям, целую вечность. И приятным в нем оказался только визит в небольшой ресторанчик, состоявшийся сразу после обнаружения логова тёмного колдуна. Причем за съеденные блюда расплатиться гости из самой столицы не попросили, что было хорошо вдвойне. Хорошо, что уже наступил вечер и можно лечь спать. А утром стоит найти убедительную причину покинуть сначала город, а потом и вообще провинцию Принмут от греха, монстров, разбойников и чернокнижников подальше. М -м -м, не хотелось бы, чтобы нас подслушали. Доверенное лицо графа по щекотливым делам замялось, а потом огляделось по сторонам с каким-то виноватым видом. Дело касается Филарима. Вы не могли бы сделать так, чтобы нас нельзя было подслушать? Но амулета тут надежды мало, так как делала их матресса Вилия. Она в некотором роде лицо заинтересованное. Упс. Кажется, отдых отменяется. И надо срочно что-то придумать, чтобы не пришлось светить собственным неумением толково колдовать. А давайте-ка мы с вами прогуляемся в какой-нибудь маленький практически никому неизвестный ресторанчик, где клиентов мало, а сейчас и вообще может не быть. Он вас тоже известил? да?» Руки немного побелевшего азиата нырнули под куртку и что-то там сжали. Но как? Ведь в пансионат не может проскользнуть мальчишка с запиской так, чтобы ее содержимое не стало известны его хозяйке? Или все таки защиту от чтения мыслей, наложенную покойным директором, выпреки его уверянием, возможно взломать? Поверьте, ответ на этот вопрос слишком сложен, вздохнул я. Радуюсь, что пока еще не успел снять латы, а то пришлось бы надевать их снова. Идти навстречу с колдуном, изучающим вампиров, без них? Вольте, лучше бы, конечно, вообще не ходить. Но, похоже, не получится. Если откажусь от встречи, чернокнижник может занервничать и ударить первым, чтобы устранить опасного, как он думает, противника. А так, может еще и отбрихаться получится. Главное в ловушку не попасть, оттуда точно не выберусь. А мог он вообще заранее начинить предложенное для беседы место разными неприятными сюрпризами. Этот же вопрос был переадресован представителю местечковых спецслужб. «Трактир на башне никогда не пользовался особой популярностью, да и открыт был в нарушении всяческих правил несения караульной службы. Начал пояснять Элирий, провожая меня к выходу из пансионата. И, судя по всему, намереваясь показывать дорогу до самого пункта назначения, а вероятнее всего, еще и присутствовать на переговорах, затесавшись в сопровождение великого, как он думает, Колдуна явочным порядком. Мешать ему, разумеется, не буду. Вряд ли граф держит среди подручных человека, не умеющего в случае необходимости защитить свою жизнь или оборвать чужую. В общем, послужит он мне, если и не лишним козырем, так отвлекающим фактором или живым щитом. Но десятилетия, а для нашей провинции даже века мира, когда самым страшным противником являлись обычные уличные разбойники и их лесные собратья, сильно подкосили желание следовать бессмысленным на первый взгляд правилам даже у самых преданных делу солдат. И один полусотник стражи, решивший таким образом подзаработать, договорившись с магистратом, выкупил право пользоваться частью оборонительных сооружений по своему усмотрению. Вот только люди не захотели карабкаться на такую высоту ради возможности поглядеть на окрестности с наблюдательной площадки. Пусть даже под пиво. Да и у стен, как правило, селится лишь беднота, с которой и взять-то нечего. Когда только началось все это, тех немногих завсегдатаев, что все таки там появлялись, Разогнали, и караул снова стали нести как должно. Но разрушать понятное дело ничего не стали. Зачем? Ведь пара столиков и кухня в башне пару и пролётов ниже. Если из них вынести алкогольные напитки, ничуть не мешают стоять дозором. И Филарим в записке, которую передал с каким-то отловленным на улице сорванцом, разумеется, ничего больше не знающим, предложил встретиться именно там. Сделал вывод я, уже стоя на пороге местной школы волшебства и колебаясь, звать на помощь ее обитательниц или же нет. По моему приказу сняли с ночного дежурства сотню солдат и трех чародеев, два из которых происходят из клана Вильлис. Вздохнула Лили, тоже, видимо, не слишком жаждущая лицом к лицу встречаться с личностью, для которой вампиры, бессмертные ночные кровопийцы, внушающие всему живому ужас, почти неуязвимы для простого оружия. проходят по графе расходный материал. И артефакторы не обнаружили в башне ни единого следа оставленных ранее чар, кроме остатка заговора от насекомых, да использованных при строительстве заклятий. Конечно, они не столь хороши, как ледивилия, но боюсь, если мы поставим в известность её, то о том, чтобы решить дело как-то иначе, чем публичное сожжение темного мага, не может быть и речи. Она до сих пор изучает наши находки, уточнил я у азиата, решив, что стянутые им к месту встречи справятся с колдуном и так. А если нет, то десяток невыспавшихся и усталых гвардейцев в купе с парочкой храмовых воинов вряд ли полностью оправившиеся от ран уже не помогут. Да, кивнул Лилией. Но старается быть аккуратной, помня о вашей просьбе оставить там все в целости и сохранности. Даже вампира пока оставили в той непонятной магической клетке, не дающей ему прийти в себя, и не разрушила ни одной статуи демонов, хотя явно испытывает подобное желание. В основном, студирует найденные фолианты по древней истории, пытаясь понять, как чернокнижник мог жить и практиковать свое искусство в нашем городе, не вызывая с ее стороны никаких подозрений. Что ж, вздохнул я. Види Посмотрим на этого Чиларима. Если он действительно туда придет. Будем надеяться нам удастся договориться, тем самым избежав казусов, способных привести к жертвам и разрушениям. Лично мы увы, не знакомы, но отзывы об увлекающемся истории древних богов и демонов по Уэльфие были самые лучшие. Вы намекаете, что сотни солдат и трёх магов может и не хватить чтобы задержать его, если колдун попробует удрать. С хитрым видом кивнул Азиат. Ведь хороший демонолог это сильный и могущественный демонолог. Я все понял. Спасибо, миссер. Сейчас же отправлю человека за подкреплением. Черт. опять меня понимают совсем не так. Впрочем, пожалуй, лишние люди в оцеплении и на защите столичного гостя будут совсем не лишними. Как никак жить хочется, причем желательно подольше. Хм, может у того, кто занимает пост придворного мага. И правда, какая-то аура мудрости прорезается автоматически, так сказать, бонус от судьбы за то, что умудрился попасть на подобную должность. Покинуть пределы пансионата, огороженного небольшим парком, нам никто не помешал. Впрочем, вряд ли его обитательницы не узнали о том, что я больше не нахожусь у них под боком. Наверняка какая-нибудь ведьма при помощи магической связи, которой только среди общеизвестных видов насчитывалось штук пять, отправила Виллие послание. Интересно, старушка бросит корпеть над книгами полуэльфа и рванет следом за нами, ведь сейчас, кроме как на встречу с темным магом, отправляться в общем-то некуда». Или же решит, что посланец короля волен делать что хочет и подождет результатов. До стен города и как следствие закрытого в связи с военным положением Кбака в одной из башен мы и доехали быстро. На улицах не было никого, кроме стражи. Да один раз попался привязанный на видном месте приманочный баран. Всё-таки местная власть, похоже, находится на своем месте. Ведь как ни крути, они тратят деньги на то, чтобы подкармливать терроризирующего город монстра с котом, а не бесплатными обедами в виде людей, которых некому защитить. В общем, дамчались с ветерком, даже карабкались наверх, боясь поскользнуться на узкой винтовой лестнице, едва ли не дольше. Интересно, кстати, почему именно такой тип пути на вышестоящие этажи очень любим в этом городе. Их строи дешевле или защищать легче, надо бы узнать. И если в моих покоях, находящихся во дворце короля, такие же, то хорошенько подумать, а не переделать ли их на обычные или вообще лифт изобрести по такому поводу. Очень уж ноги по крутым, как вареные яйца, ступеням бить неохота. А что вообще говорилось в той записке, которую передал наш таинственный темный маг? Спросил я, мучаясь сомнениями: "Не ел ли слишком много мучного в последнее время, а также легкой одышкой?" Живой артефакт, к мучениям своего носителя, не угрожающего общему телу, отнесся с полным безразличием и по собственной инициативе ничего подлечивать не стал. А общаться с этой симбиотической медузой неохота. Опять будет жаловаться своими мыслями на недостаток ресурсов. Да предлагать сожрать ближайших магов. Да почти ничего. Даже просьбы прибыть к кому-то одному не было. Пожал плечами азиат, выдержавший испытание крутым подъемом с куда большей честью. Впрочем, каких-то особых доспехов на нем не было, только обычная одежда стражника, в комплект которой входила и не длинная, едва ли по бедро. Зато с рукавами кольчуга. Только совет размещать на площадке не очень много народу и обязательно с крепкими нервами. А почему же мы здесь тогда одни? удивился я, обозревая пустое пространство, не такое уж и большое, к слову сказать, да еще и занятое столиками. Но не приветствовал же посланцу короля какого-то провинциального чернокнижника, пусть даже очень ловко прятавшегося под маской не слишком чистого на руку торговца, пожал плечами азиат. «Не солидно как-то. Мои люди и городские чародеи встретят у входа, проводят с почетным эскортом сюда. Да, сами и останутся, на всякий случай. Церемониал, с понимающим видом кивнул я. И вдруг мои глаза зацепились за какую-то странную тень на фоне звезд, медленно приближающуюся со стороны соседней башни. Никогда его не понимал, если честно, и всегда считал пустой тратой времени. Хм. Но вы забыли еще об одной возможности. Челари может просто-напросто прилететь. Не — уверенно отрезал Иллирий. Перемещаться по воздуху и одновременно поддерживать на себе защитные чары чрезвычайно сложно. Заявиться сюда подобным образом это все равно что ехать навстречу с не очень-то дружественным человеком, безоружным и брейся острой бритвой на полном скаку. Даже если мы не станем врагами, то любая кочка, в нашем случае летучий мутант или излишний нервный стражник на стене, может стать причиной гибели. А если не сам прилетит, а его принесут, уточнил я, уже практически уверенный в том, что вижу. Две крылатые гуманоидные образные фигуры, активно шевелящие лишние для людей парой конечностей, весьма больших, и, кажется, традиционных для летучих мышей и обитателей преисподней перепончатых. Несли под белорученьки третью. Усиленные при помощи живого артефакта чувства позволили рассмотреть их словно ясным днем. Серая чешуйчатая ровная кожа, напоминающая маску из резины, безглазые лица, тонкая полоска безгубого рта, сейчас кривящегося, если не ошибаюсь, в отчаянной ругани. Ауры не чувствуется вообще, видно, спрятано при помощи какого-то ритуала или артефакта. Читала подобных приемах, но мельком и потому тому подробности не вспомню. Судя по тому, как менялось положение некоего лица, вполне подходящего под словесное описание Филарима, раскачивающегося в конечностях своих подручных полуэльфов Самым наглым образом сползал и грозился просто брякнуться вниз, самоубившись без посторонней помощи в далёкую от него землю. Странные существа поднажали и войдя в крутой пике, наметили конечной точкой траектории площадку, на которой находились мы с Азиатом. В сторону. Посадка, похоже, будет жесткой. Чего? Не понял Лирий. И я едва успел выдернуть его из-под падающего трио, просто разнесшего подвернувшийся под них столик в щепки. Непонятные слуги черного мага, возможно, действительно настоящие демоны, вскочили на ноги словно гимнасты на показательных выступлениях, и тотчас же подняли своего повелителя, вновь сложившегося крючком, и едва не рухнувшего лицом обратно в остатки злополучной мебели. Судя по тому, как несчастный полуэльф прижимал руки к паху, какая-то ножка, ну, а может быть, другая деревьяшка едва его не кастрировала. Кстати, серолицы и существа оба были мужского пола. а бывший начальник тюрьмы утверждал, будто среди них и женская осы была, как минимум, в одном экземпляре. Либо Филарим сменил состав своих подручных, либо остальные сейчас где-нибудь высоко сидят, вернее, парят в засаде готовые камнем упасть нам на головы. И второй вариант, куда, как вероятнее. Будем знакомы, хмыкнул я, когда полуэльф наконец-то более-менее пришел в себя и стал готов к разговору. Я проглод придворный мак его величества Дерейла II, Это Иллирии, доверенное лицо графа Приммута. А наш общий знакомый, что когда-то на свою голову увёл у тебя подсвечник на пять персон передает тебе свои самые искренние проклятия. Мог бы предупредить, что связываться с ним чревато продолжительной и трудноизлечимой болезнью. Да я и сам не знал, хмыкнул Филарим, осторожно присаживаясь на услужливо подставленный ему серолицами существами стул. Кодовую фразу, выданную Майлграмом и повествующую вроде бы об отбитом магом у коллеги девушке отличающейся крайне легкодоступным нравом. Он несомненно признал. Кстати, а не спросить ли у него ее адресок? Ну, чисто так, для справки и более подробного знакомства с местными достопримечательностями. Тем более живой артефакт от возможных последствий без проблем излечит. Хм, а что? Эта персона действительно настолько возвысилась, как говорится в вестях и столицы. Начальник королевской охраны, кивнул я. И костяной почлемник съехал на глаза, перекрыв обзор плотным честаколом зубов гидры. Пришлось поправлять, одновременно отгоняя от лица какого-то толстого жука, нагло кружившего вокруг и оглашавшего воздух сердитым басовитым гудением. Нет. Ну, кто бы мог подумать, покачал головой чернокнижник, с интересом рассматривающий мою необычную шапку и перевел на скромно молчащего Илье взгляд усталых разноцветных глаз. В тюрьме наш просачивающийся сквозь стены друг смотрелся бы органичней, Пусть и пробыл бы там недолго, или на плахе, а то и вовсе посреди костра и в антимагических кандалах. Не то чтобы у нас с ним были какие-то серьезные разногласия, но чем иным можно объяснить его наводку на мой дом? Случайностью? Пожал плечами я, ударом руки расплющивая наглое насекомое. Судя по всему, сознательно пытавшееся довести себя до самоубийства путем совершения посадки на человеческую щеку. Могу в этом поклясться всей своей силой. И, кстати, приношу свои искренние извинения, а также готов оказать всемерную поддержку в том, чтобы казна компенсировала понесенные вами убытки. Не такие к слову и большие. Мы ничего в вашей обители не сломали и не вынесли оттуда. «А Атрешка подозрительно уточнил полуэльф и, видя у обоих своих собеседников на лице выражение непонимания, пояснил. Пострадавшая от нападения одного чокнутого мутанта вампирша из местной общины, которую я погрузил в темный сон до излечения. У нас в городе нет и не может быть общины вампиров, удивился Иллирий, а потом вздрогнул. И глаза его расширились. Матресса Вилия внимательно следит за всякой нечистью и уничтожает любую кровососущую тварь, которая пытается проникнуть сюда. Или, ну да, демонологов у них тоже не было, пока чисто случайно не нашли. Ее не тронули, заверил явно занервничавшего при упоминании местной главы школы магии Филарима я. Одновременно пытаясь стряхнуть трупик наглого насекомого с руки, к которой он прилип. А вокруг головы уже снова, с гудением, изрядно действующим на нервы, кружило нечто толстое. Брачные игры у них тут начались ишь разлетались. Даже матресса Виля не разобралась в ходу, что за звезда там у вас намалёвана, и решила ничего и никого не трогать раньше времени по моей просьбе. Ее должны вернуть. Настоятельно заявил колдун и тоже взмахнул рукой, отгоняя кого-то от себя. Или дальнейшего разговора не будет. Тут вопрос принципиальный. Да без проблем, пожал плечами я, кинув взгляд на Азиата, и тот немного поколебавшись, кивнул. Ну и в самом деле, какой ему с вампиршей может быть прибыток, кроме показательного сожжения ранним утром? Вернем уж владельцу, ну или кто он там ей? чтобы отношения не портить. Ай. Севшая на щеку насекомая прибольно меня ужалила и тотчас же поплатилась за это, будучи размазанным. Должен сказать, соизмерить силу удара по собственному лицу, особенно когда рука закована в двойной слой доспехов, не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Отняв холодную поверхность железа от кожи, Я с мстительным удовольствием полюбовался двумя мелкими трупиками на ней, удивительно похожими, желтыми в черную полоску, с жалом. «Пчелы!» — медленно, в прямом смысле слова, по буквам выговорил один из серокожих со странным акцентом. Видимо, его тоже куснули, или же демон имел крайне острое зрение. Но они же ночью спят, все, кроме Я открыл рот и громко, от души, произнес слова, которые вряд ли мог перевести хоть один ученый книжник этого мира, если, конечно, у него чисто случайно не завалялся где-нибудь сборник изречений русской ненормативной лексики. Но поняли, думаю, все здесь присутствующие. Впрочем, не исключаю, что они сочли их неким могущественным заклятием. Ибо в следующую же секунду на нас с небес упала жужжащая и жалящая туча на удивление крупных пчел, по размерам немногим уступающим отборным шершням. А мой костяной подшлемник, как назло, совсем не прикрывал лицо с его очень уязвимыми и чувствительными глазами. Взметнувшаяся откуда-то снизу и из груди тонкая пленка плоти живого артефакта прикрывшая их в последнюю секунду, оказалось очень даже, кстати. Правда, темно стало, будто у негры под мышкой, но судя по выпробившимся через слой мерзких насекомых воплям, жаловаться по столь мелкой причине сейчас было бы глупо. Ориентирование в пространстве затруднено, но опасность для жизни крайне низка, уверил мой магический симбиот, и тут же меня, вернее, пожалуй, нас обоих ударила в спину, пронзила насквозь чем-то твердым и большим и потащила куда-то вверх. Боль была такая, что даже воздействие слившегося с телом странного образования не спасло. Чисто рефлекторно я вцепился руками во что-то мягкое и влажное, легко проминавшееся под пальцами. Даже сквозь доспехи по рукам потекли ручейки какой-то жидкости. Посторонний предмет, оставивший, казалось, на месте живота одну большую дыру, тут же исчез, и короткий полет завершился сильным ударом обо что-то очень твердое. Но, по крайней мере, обзор очистился, поскольку импровизированная маска исчезла туда, откуда появилась. Видимо, решив, что залатать дыру в организме сейчас важнее, чем обеспечивать защиту от кусачих, но в общем-то не сильно опасных насекомых. И я понял, что лежу в прямом смысле мордой в пол, каменный, требующий некоторого ремонта из-за столкновения с тяжелым твёрдым телом, предположительно мной. Рядом громко стонали на четыре голоса. Так, Филарим, Илирий и демоны. Неужели выходцев из ада, ну или где там прописаны эти две безликие твари, могут серьезно погрызть какие-то пчелы? Я осторожно встал, шатаясь и стараясь не смотреть вниз, куда, игнорируя все лекарские потуги живого артефакта, накапало изрядно крови. Тихое мирная площадка на крыше, где раньше было пусть неуспешное, но кафе, окончательно преобразилось в поле брани. Сжавшийся в комок и лири, закрывающий голову, кажется, даже коленями, и еще не рискнувший принять нормальное положение, был засыпан крупными обугленными тушками насекомых. Видно, спецагент граф имел при себе некий защитный артефакт, и тот его спас, не дав закусать до смерти. А вот полуэльфу повезло меньше. Сейчас один его прислужник держал хозяина за руки, а второй, наклонившись над ним, выдергивал из кожи демонолога застрявшее там жало, несмотря на руга не искулёжь Филарима. Вы в порядке? В дверь, ведущую в недра башни, Попытались пробиться сразу трое каких-то типов, судя по мантиям и посохам магов. Но поскольку никто не желал отступать, то они там едва не застряли. Но к счастью, стражники, что отолпились за их спинами, вытолкнули чародеев вперед, как забродившие газы пробку из бутылки. «В относительном» — махнул одной рукой я, второй вытаскивая из-за спины посох, и только сейчас, обращая внимание, что в ней зажат некий предмет, вроде покрытого короткими черными волосами панциря краба. Куда делась эта тварь? Улетела, осторожно ответил мне тот чародей, который выглядел несколько постарше. Раньше ее даже ранить толком не удавалось. Вот видно, и растерялась, когда от нее такой кусок оторвали. Вам помощь не нужна? Разве что кузнечная? Я посмотрел на свой трофей и понял, Пальцы сжимают ни что иное, как изрядный шмат шкуры той самой пчелы-мутанта. Видно, когда была получена рана, живой артефакт автоматически перевел нас в боевой режим. Вот и смялся, ее хитин под пальцами будто бумага. Получается, ткнули меня жалом. Это ж какого оно было диаметра, а? Лата теперь определенно надо ремонтировать. Две сквозные дыры сразу. Это как-то чересчур. Хм. Посмотрите под ноги, тут мои почки нигде не лежит. или селезенки там. Есть такое чувство, будто в организме чего-то не хватает, но никак не могу понять, чего именно. Все жизненно важные участки тела на месте. Прислал мыслеобраз живой артефакт. Деформирован участок пищеварительного тракта, но повреждение не критично и уже почти устранено. Более серьёзно травма позвоночника, который сейчас поддерживается в целом состоянии искусственным корсетом, а пара позвонков временно не способна выполнять свои функции. Колдун, нахмурив брови, сотворил шарик света и вполне серьезно принялся обследовать площадку со скрупулезностью, не дающей даже малейшей надежды на то, что он понял шутку. Его коллеги поспешили к Элирию, который все еще не разворачивался из позы эмбриона. Видно, ему здорово досталось. Колдуна и его подручных стражники окружили полукольцом, но приближаться пока не решались. Впрочем, те тоже не спешили прыгать с башни. Наверное, боялись, что чудовищная пчела перехватит их в воздухе. Ладно, оставьте. Я махнул рукой магу. все еще ищущему потерянные органы. Видно, мы с тем монстром произвели взаимоневыгодный обмен кусочками тела. Ничего, новый вырощил взамен потерянного. И мутант, к сожалению, тоже. Не многовато ли народа стало на нашей встрече, осторожно осведомился полуэльф, поглядывая себе за спину, где сгрудились его крылатые слуги, или она уже переросла в нечто иное, скажем, в задержание. Ох, больно-то как. Азиаты наконец-то разогнули. Все посторонние сейчас уйдут. Думаю, повторной атаки чудовища можно не опасаться, раз придворный маг его прогнал. Сейчас только меня на ноги поставят. Мэтр, а вы, тварь, выследить по этому кусочку плоти не сможете. Нет, вздохнул я после короткой консультации с живым артефактом. Увы, такими чарами не владею. Но если вы ее найдете, буду рад продемонстрировать другие свои таланты этому насекомому переростку. Нет, но все же до чего шустрая тварь. Только собрался ей крылья обломать, как она тут же отсюда ноги сделала. Если власти города не могли поймать мутанта уже много времени, то и раньше, чем гости из столицы убудет обратно во дворец короля, его не найдут. А поддерживать репутацию надо. Ладно. Главе клана отдам», — решил старший из чародеев убирая мой трофей в мешочек, взявшийся не пойми откуда. Раньше ему это, правда, не удавалось, но тогда и частички были куда меньшие, и далеко не такие свежие. Надо же, еще дергается. С вашего позволения, поспешу отбыть, чтобы как можно скорее отнести плоть монстра в заклинательную залу. Блин. Ну вот кто спрашивается за язык тянул? Так, надо срочно найти где-нибудь тяжелый арбалет, а лучше небольшую баллисту. Сил таскать ее должно хватить. А если начнется охота на мутанта, прострелю ему голову с безопасной дистанции и остальным скажу, что боялся спугнуть тварь магией, которую подобные существа иногда чувствуют похлеще иных опытных чародеев. И выедете. Велел я, обернувшись к стражникам, не спешащим выпустить демонолога и его слуг из полукруга окружения. Идите, идите. Нечего тут клинками сверкать. Драки не будет. А если кто решит ее начать, тот у меня пчелу переростка догонять своим ходом по воздуху отправится. А если летать не умеет, так это только его проблемы. Так, стоп. Стул мне найдите покрепче. И пожрать, принесите чего-нибудь. Вон, в углу еще один целый столик есть. Вино со здешней кухни убрали, но хоть какие-то запасы ведь должны были остаться. Вот и займитесь лучше, чем без толку до бряцать. «Отрешка», — напомнил полуэльф. Верните «верните Да помню, помню про вампиршу, кивнул Колдуну, усаживаясь на найденный стражниками предмет мебели. Подозрительно скрипнувший под весом закованного в доспехи тела. Только как вы ее забирать собираетесь, не сходя с места, или прогуляетесь с нами до доходного дома? Нет, покачал головой чернокнижник, и один из серолицых шагнул вперед. Кстати, на ровные чешуе, покрывающей его кожу, я заметил несколько темных пятен, видимо, следов от укусов пчел. Не знаю, что это за существо, но они повышенной регенерации не обладают. Вот он, знает, что делать. Вы должны только проводить его до места и вернуть обратно вместе с девушкой. Займётесь, попросил я доверенное лицо графа, раздумывая, как бы уломать полуэльфа на лекцию о древнегномской сущности по имени Мулфурий. «А, ладно, в голову ничего толкового не идёт. Скажу правду. Только, пожалуйста, лично. Кому-то другому ледивиле может ее и не отдать. А мы тут посекретничаем немного. Разумеется, все результаты беседы потом перескажу. Илирий заколебался, явно не желая оставлять нас без своего внимания. Ну, можете послать кого-то из подчиненных», — решил рискнуть я. Но толку Думаете, постороннему дасцу подслушать беседу двух магов весьма экзотических направлений, если они хотят оставить ее содержимое в тайне? Ладно, сдался провинциальный спецагент. Мэтр, надеюсь на ваше благоразумие и верность долгу перед королевством и населяющими его людьми. Ну вот по какой причине вы, домы, разворошили? Тяжело вздохнул Филарим. Стоило лишь слуге графа исчезнуть из виду. И вообще, зачем кому-то вдруг понадобился скромный историк? Мне показалось, или серолицый за его спиной едва слышно хрюкнул, будто пытаясь сдержать рвущийся сквозь зубы смешок. Ну да, вероятно, он как никто другой знает, насколько эта фраза смешна. Кстати, а почему ему подобных монстров тут не появилось? Не успели? Ведь наше столкновение с мутантом заняло от силы секунд тридцать, или у колдуна и вправду больше нет иных слуг, во всяком случае летающих. Вы уж извините, что так с вашими поисками вышло. Вздохнул я и, подумав немного, решил не тянуть кота за хвост и отбросить маскировку. Мне помощь нужна, высококвалифицированная А то, кто знает? Не решит ли живой артефакт буквально на следующий же день взять и поужинать мозгом своего носителя, или начнет требовать себе для пропитания по человеку в час, в случае не получения нужных ему калорий, перехватывая общее тело под свой контроль? Или от чего будет ещё что-нибудь еще более ужасное? В общем, Майграм утверждал, будто вы большой специалист по некоему древнему тёмному божеству гномов по имени Муфурий. Да, подозрительно посмотрел на меня полуэльф. Он, собственно, был первым, кого я когда-то принялся изучать серьёзно. Но вам-то этот подземный дряхлевший ужас зачем сдался? Сокровищ у него, конечно, должно быть немерено, но ведь все они в его логове, а то аж на соседнем континенте. То есть у него есть нечто вроде резиденции в этом мире. Уже интересно. Впрочем, чтобы подстегнуть желание черного мага общаться, пожалуй, продемонстрирую ка кае свои плотоядные конечности. Вот. Щупальце медленно выползла из открывшейся в броне бойницы и в столь же черепашьим темпе двинулась к немного отпрянувшему назад полуэльфу. Что вы теперь скажете? Никогда не любил магов в плоти и химерологов, с брезгливой миной заметил он. Уберите свою, свое... вот это. Я верю, что вы действительно придворный маг. Посох покойного директора за плечами уже достаточное доказательство, чтобы даже версию с двойником не рассматривать. Ведь кто же отдаст такое сокровище в чужие руки? Хм. Он что, не понял, какая именно вещь предстала у него перед глазами? Может, его труды в научном сообществе заслуженно считали лишь бум А разбирается он в предмете примерно так же, как рядовой землянин в ядерной физике. С другой стороны, демоны у полуэльфа есть. Значит, что-то он учить должен был. Ладно, попробуем навести его на цель. Вам словосочетание живой артефакт, особенно вместе с вышеупомянутым мфурием, ничего не говорит. Ну, почему же? Настороженно пожал плечами чернокнижник. В данном вопросе я обоснованно считаю себя большим специалистом. То, что разные невежды называют живыми артефактами, есть на самом деле ни что иное, как плоть слуг высших рангов этой древней сущности, причём она сохраняет некую связь как с душой того, чьей частью была раньше, так и с его покровителем. Так, все сходится. Тогда почему же он не может опознать в моем щупальце предмет нашей беседы? И что вы скажете об этом живом артефакте? Я картинным жестом погладил плотоядную конечность. Слушайте, я никак не пойму, чего вы хотите, Еще больше насторожился полуэльф. Любой маломальски образованный историк поймет, что живым артефактом живая плоть, несмотря на схожесть в названиях, быть просто не может. Это еще почему? Ой, ведь Джули же говорила о том, что древний ритуал ее наставница производила с какими-то изменениями. Она-то ведь не была жрецом этого древнего то ли бога, то ли демона. И чего же ожидать тогда от арзаца, слепленного, как говорится, по мотивам? Элементарно, бросил колдун. Живые артефакты равно как и плоть существа, их породившего своей волей являются ничем иным, как камнями, да, странными, способными расти и изменяться, проводить сквозь себя магические энергии и пожирать добычу, но все же камнями. Вернее, особыми специфическими кристаллами, полностью аналогичными тому, которым является сам Млфури или его доверенные слуги, в телах которых после получения нужных благословлений запускается необратимый процесс трансформации. Я немного подумал и высказал все, что сумел вспомнить из раздела экспрессивной местной лексики, чем, кажется, немало удивил полуэльфа. стражник, высунувшийся из двери и сжимающий в руках поднос с бутербродами, так и вовсе споткнулся, упустив свою ношу. До пола она, правда, не долетела, перехваченная плотоядным отростком. Такс. Мои пальцы против воли начали барабанить по столу. В то время как необычная конечность потащила добычу поближе к рту. Холодные закуски это, конечно, маловато, но за неимением лучшего пойдёт. Угощайтесь. Спасибо, воздержусь. С неприкрытой брезгливостью отказался Филарим. Странно, и чего ему не нравится? Еду же щупальце не хватали, только посуду с ней, да и ту заднище. Кстати, Следуевало бы наподать горе официанту за небрежность, но он уже смылся куда-то с площадки. Ладно, если принесет добавки, будет прощён. А с чего вы вообще решили затеять такую идиотскую проверку? Вот это, я щелкнул пальцем по хищной конечности, как раз растворявший в себе первый бутерброд. У меня не родное подарок, от которого было невозможно отказаться, по причине временной недееспособности, измененные не пойми во что останки одной психованной ведьмы, покончившей жизнь самоубийством на странном алтаре, напоминающим, скорее гибрид деревообрабатывающего и пыточного станков. Она таким образом пыталась свою душу от каких-то еще более жутких демонов спасти. Увы, но большим знанием последних похвастаться не могу. Не теоретик, а практик. А потому искал специалиста, который мог бы объяснить, какая же дрянь всё же поселилась в моем теле. Мальграм опознал ее как живой артефакт и для получения более достоверных сведений порекомендовал вас. Всегда знал, что он сволочь злопамятная, вздохнул демонолог. Хм, наверное, он ошибся. Не знаю я, что это за штука. Но она связана с чем-то злобным, древним и голодным, перебил его я, припомнив, как нечто воистину жуткое выглянуло в реальность во время встречи с покойным главой академии магии, переведя убийство им меня в пусть и странный, но поединок. А еще, когда наш общий знакомый продемонстрировал некий амулет, похожий на клубок перепутанной проволоки и полученный от вас, то резко расхотела его есть. А до этого прямо таки и горело желанием, уточнил полуэльф, разглядывая поднос, где от бутербродов даже крошек не осталось. "О да", в моем вздохе. "Сожалению, хватило бы, пожалуй, чтобы наполнить им целую бочку". "Знаете, эта штука рассматривает каждого чародея, попадающегося к нам в зону видимости, исключительно как несколько десятков килограммов полезного" и питательного, легко усваиваемого мяса. А, может, мальграм не ошибся, задумчиво пробормотал Филарим. От кого-нибудь другого тот амулет помочь бы точно не смог. Впрочем, проверить легко. Так, сейчас чуть поколдую, и если ваша, äh, проблема действительно имеет отношение к муфурию, то она должна отреагировать на это весьма определенным образом. И немного поколебавшись, извлек из-за пояса какой-то небольшой ножик, больше похожий на орудие для нарезания хлеба, чем на ритуальное оружие чернокнижника, после чего слегка уколол себе указательный палец, выдавив оттуда на стол буквально одну капельку крови. Следом им была произнесена некая фраза на неизвестном языке. И в тот же миг щупальце живого артефакта митнулось вперёд. И сначала слизнула алую жидкость, а потом на мгновение присосалась к кранке колдуна. Но тут же от нее отлепилась, оставив после себя чистую ровную кожу и вернувшись обратно ко мне. С ума сойти. В глазах Филарима неверие мешалось с изумлением. «Мальграмм был прав. Это действительно живой артефакт. Только странный он какой-то. Все подобные вещи, уцелевшие к настоящему времени, являются кристаллами. Да, они могут иметь форму брони, веревки, предмета мебели или оружия, а также с легкостью ее меняют на нужную хозяину, становясь не то что мягкими, но даже полужидкими. Но они всегда выглядят так, словно их только что высекли из драгоценного камня. А вот тут поподробнее, попросил я. Расскажите все, что знаете об этом Млфури и его прихлебателях, со всеми их хищными игрушками. Все равно нам обоим тут ждать, пока вашу вампиршу не приведут. Так, поднял руку ладонью вперед о чем то серьезно задумавшийся полуэльф. Так, так, подождите. Давайте сделаем так. Я рассказываю все, что знаю, и даже соответствующей литературой поделюсь. Все равно она мне уже не нужна. А вы? Помогайте мне и моим спутникам невольно покинуть границы страны в произвольно выбранном направлении. Гарантом исполнения обязательств пусть будет пусть будет да хоть тем же Мулфурием поклянитесь. Тех слуг, кто нарушает подобные обещания, он хотя и не любит, но с аппетитом ест. Опа. Вот уже ценные сведения поступили. Надо запомнить, и ни в коем случае не упоминать эту вечно голодную сущность в суе. Согласен. Осторожно закинул удочку я. Рассказывайте. Сначала клятва. Уперся отсутствующим у него и у его текущих слуг рогом демонолог. Формальности в моих делах это не то, чем следует пренебрегать. Ну да. Не там поставишь ударение в имени призываемого существа, И оно не явится или явится, но злобное из-за такого жуткого оскорбления. А то и вообще не оно придёт, да к тому же куда более сильное, чем сам колдун. Раса гномов имеет достаточно хорошую память, начал рассказывать Филарим после того, как услышал желаемое. Как неудивительно, но их летописи и предания охватывают куда больший период, чем аналогичные источники у всех иных рас, не исключая и эльфов, с их потрясающим долгожительством. И должен сказать, гномы никогда не теряют неудобные для себя архивы. Да, частенько замалчивают информацию, стремясь не выдавать своих неприглядных тайн. Но если пользующиеся достаточным влиянием и доверием посторонней, сможет задать правильный вопрос хранителям истории, то всегда получит на него достоверный ответ. Тот же факт, что в наш мир они пришли из какого-то иного места, гонимой страшной катастрофой, вообще общеизвестен. Надо бы почитать учебники древней истории, а то ограничился как-то только новейшим ее периодом. Лет за 200, чтобы знать особенности существующих на сегодняшний момент государств. Горстка изгнанников, прошедшая через межмировой портал, полностью состояла из приверженцев одной единственной религии поклонения Мулфурию, древнему хозяину темноты и тишины, продолжал объяснение демонолог. И они принесли своего бога со старой родины с собой. <кхм> Хотя некоторые и утверждают, что никаким богом он и не является. А кем же, уточнил я прислушиваясь к собственному организму. Магический паразит-симбиот пока никаких признаков недовольства не проявлял, а в том, что он каким-то образом отслеживает происходящее во внешнем мире, возможно, просто подключившись к органам чувств носителя, можно было даже не сомневаться. Демоном, кристаллическим растением или скорее грибом со склонностью к энерговампиризму, огорошил меня ответом колдун. Образцы его плоти, из которой состоят все известные на сегодняшний день живые артефакты, и которая, вросшая в тело жреца, придавала ему сверхъестественные способности и связь с хозяином, не раз попадались в руки исследователей. Но у этой теории также есть те ряд противников. Ибо если нечто настолько могущественно, что с легкостью втягивает в себя души, или же исторгает их со своими поручениями обратно, Вновь облекая плотью, то почему оно не может считаться полноправным божеством, просто живущим в нашем плане реальности, а не в иных пластах бытия, в отличие от всех прочих? Не готов ответить на этот вопрос, вздохнул я. Так, но сейчас гномы ему не молятся. Официально нет, и нет категорически, кивнул головой чернокнижник. Но тут вопрос сложный, видите ли, Мофурий был для своих последователей хоть и довольно жестоким, но весьма щедрым богом. Судя по записям, он даровал подгорному народу ремёсла, алфавит, математику, выплавку металлов и умение работать с драгоценными камнями, а также крепкое здоровье, долгожительство, малую чувствительность к ядам и невероятную гибкость костей, что почти невозможно сломать. Но благотворительностью покровитель расы низеньких бородачей не занимался. В жертву хозяину темноты и тишины шла каждая пятая девочка, достигшая совершеннолетия, все проявившие хоть столику способности магии их расы, независимо от пола и возраста, а также каждый гном, доживший до дряхлости, не позволяющей ему уже больше работать. Всех их он поедал, делая тела частью себя и увеличиваясь за счет того в размере. Считается, что в наш мир попало лишь полтора десятка жрецов и один малый переносной алтарь. В совокупности вряд ли способны весить больше, чем, скажем, крупный тролль. А сейчас Мулфурий занимает собой недра крупного горного пика и вроде бы даже уже парочку соседних горушек потихоньку осваивает. Нет ничего удивительного в том, что однажды гномы восстали. И избежали из-под власти настолько жестокого повелителя. Все? зачем-то уточнил я. Почти, кивнул Филарим. Первоначально, правда, имелась небольшая группка самых фанатичных приверженцев, не последовавших за остальным народом, к которым изредка прибывали изгнанники, увлеченные в том, что молились Мулфурию и получали от него ответ. Их назвали «черными гномами. Под влиянием своего божества, решившего не допустить потери последних верующих, они весьма сильно изменились. Кожа ветви подгорного народа, решившие не отказываться от прежнего образа жизни, потемнела из-за того, что стала насыщена каменной крошкой и мало уступала по прочности коже троллей. Вот только они потеряли возможность удаляться от своего места обитания так как не могли жить без регулярных контактов со своим покровителем, озаботившимся не столько большей живучестью своих подданных, сколько неким аналогом магических рабских ошейников, которые снять, в принципе, невозможно. Несчастные начинали чахнуть, болеть и умирать, а потому были вынуждены жить довольно скучно, жестко контролируя свою численность. Относительно недавно, какую-то тысячу лет назад И их всех вроде бы вырезали Дроу, расширявшие территорию своих владений, пусть и с немалым трудом. Довольно интересно, но практически лишено реальной пользы, подумав, был вынужден признать я. Нельзя ли ближе к живым артефактам? Уже перехожу к ним, поспешил заверить полуэльф. Муфури, личность своеобразная и отличающаяся весьма экстравагантными вкусами. В частности, он большой гурман, соглашающийся принимать жертвы лишь гномами или сильными магами иных раз. Причём последних он жрет примерно так же, как нормальные люди рыбий жир. Это полезно и питательно, но способно вызвать рвоту. Собственно, именно узнав о данном факте когда-то давно, я принял решение изучить поближе древнего покровителя подгорного народа. Ведь иные ему подобные. чересчур любопытного смертного, привлекшего тем или иным способом их внимания, имеют плохую привычку проглатывать целиком. Никогда еще не был так счастлив тому, что колдовать умею лишь на уровне деревенской ведьмы, а до того, как хлебнул магического эликсира, вообще не мог. Поскольку гномов у него в распоряжении больше не было столько, сколько хотелось бы. Мулфури вынужденно пошел на некоторые уступки, чтобы совсем не протянуть лапы. Ну или что там у него от голода, продолжал рассказывать Филарим. Он, несмотря на свой крайне сомнительный божественный статус, все же является достаточно могущественным существом, чтобы предложить смертным многое. И кроме того, все еще связан с теми, чьи предки некогда ему поголовно молились. Проще говоря, он периодически рассылает им особые сны, содержащие подробности обрядов, при помощи которых, попавший в трудное положение подгорный житель всегда может решить свои проблемы, заплатив определенную цену собой или другими, разумеется. Живые артефакты являются частным случаем подобного сотрудничества. Я едва удержал в себе желание немного потрясти эльфа, чтобы он не тянул кота за хвост. И выкладывал нужную информацию, на которую, впрочем, находящийся в моем теле магический паразит-симбиот, реагировал полным безразличием. Гном, соглашающийся на определённый ритуал, превращающий его в подобное оружие, на самом деле умирает действительно не до конца, обретая если и не бессмертие, то некое извращенное его подобие. Продолжал рассказывать демонолог Его сущности тела оказываются поглощенными лфурием, но не полностью. Он становится инструментом в руках носителя. И хозяин получившегося предмета, чтобы пользоваться его способностями, прямо зависящими от исходного материала, должен его подкармливать собой или другими. В результате тот, кто подвергся подобной трансформе, поглощает жизненную энергию из пожранной плоти. А из него ее, в свою очередь тянет сам хозяин темноты и тишины. Очень интересно, решил я. Есть что добавить. Гномы категорически не любят тех, кто пользуется помощью их древнего божества, поведал темный маг. Те, кто берет в руки живые артефакты, навеки вычёркиваются из списка живых и изгоняются без права на возвращение. Если бородатые коротышки сочтут, будто только таким образом можно спасти жизнь и честь большого количества соплеменников. В иных случаях таких просто убивают. В частности, это связано с тем, что Амфурий весьма жаден и довольно часто разменивает одного из своих вольных или невольных слуг на сытую трапезу, напоследок пожирая текущего хозяина сотворенного при помощи заемной силы оружия вместе с жутким артефактом. Избавиться же от столь неоднозначного предмета иными способами невозможно. Даже если выкинуть его в жерло вулкана, то тело последнего владельца за пару лет само вырастет из себя замену, убив последнего на месте. Пытаться обмануть древнюю сущность, пусть даже она и является, возможно, лишь экзотическим грибом, не рекомендую. Многие правители и герои подгорного народа, водившие дружбу с древними магами, превосходящими нынешних на голову, пытались, но успешных примеров не зафиксировано. Взять на заметку: никогда не бывать в больших скоплениях подгорных жителей, особое внимание обращая на представительниц женского пола этой расы и малочисленных магов. Кстати, становится понятным, почему последние так редки. Многовековой негативный отбор это вам не шуточки. Странно, что они вообще рождаются. Или это последствия скрещивания с представителями иных рас? Есть несколько молитв, благодаря которым от Мулфурия можно получить ту или иную помощь, если рядом находится его слуга или же живой артефакт. Хозяин которого не имеет ничего против. Продолжал рассказывать демонолог. В частности, вот это вот исцеление, которое недавно продемонстрировал ваш живой артефакт, высосав заодно у меня изрядную часть сил в качестве оплаты. Опять же, пользоваться им совсем без риска можно лишь тем, кто не маг и не гном. Очень любопытно, решил я. Интересно, получится ли выдавать подобные эффекты за действия якобы своих заклинаний. Стоит попробовать. Вы знаете их все? Сейчас помню только простейшую, да еще парочку отрывками. Помотал головой полуэльф. Давно учил, из головы уже почти выветрилось. Хм, ну, в любом случае, все сказанное мной в более подробном варианте вместе с текстом молитв найдется в книге Проклятая драгоценность глубин, стоящая где-то на полках Найденной лаборатории. Она должна быть там. Если нету, поищите у букинистов. Вещь редкая, но не запрещенная, так как в руках представителей иных рас, кроме гномов, живые артефакты практически никогда не действуют, а сами бородатые карлики и так все знают, хотят они того или же нет. Впрочем, не могу гарантировать, что сильные и слабые стороны вашего, хмм, имущества будут соответствовать описанию. В конце концов, он точно не такой, как остальные. Ещё там рассказывается об ином способе хозяина тьмы и тишины получить так лакомую ему добычу в виде гномов. Сделки, заключаемые с мастером какого-либо ремесла, практикуемого подгорным народом. Тому даруются вдохновение и удача в делах, вместе с проклятием, быстро высасывающим его жизненные силы и остающимся на некоторой части сотворенных им шедевров. Ну, это понятно. Раз уж повелось обзавестись некондиционным, ну или эксклюзивным образцом, то серийными моделями отличий найдется достаточно. Кстати, а где еще можно поискать нужную информацию? В трактате "Кристальные чудища" у их с высоты и у на них с высоты описываются монстры, посылаемые молфурием за потомками мятежных верующих из своего логова или сотворённые теми, кто попал под его контроль на месте, подумав, добавил полуэльф. У меня этой книги нет, но найти можно, и вроде были там какие-то полезные советы. А еще гномы изучают некий кодекс предков, где повествуется о том, что и как делали их соплеменники под властью Мфурия, чтобы не вызвать гнев или же аппетит своего повелителя, а также способы его немножко умаслить. Якобы чтобы не забывать о своих корнях и случайно не сотворить запретное, но на самом деле из-за того, что иногда им к помощи вроде как отвергнутого покровителя все же приходится прибегать, если других выходов действительно не остается. Его экземпляр даже покупать не надо. В любой крупной публичной библиотеке есть и так. Впрочем, вряд ли вам он сильно поможет. Там в основном чисто практические советы по уходу за волосами и бородой которые хозяин тьмы и тишины считает особо лакомым деликатесом. А часто они призывают своего старого покровителя, уточнил я. Может, удастся поговорить с каким-нибудь собратом по несчастью, только более опытным. Бывает время от времени, пожал плечами колдун. В основном во время войн на истребление, когда подгорных жителей зажимают в угол, или если в их поселениях разразится мор которые не удается побороть обычными средствами. Волшебников-то среди них почти нет, а магия жрецов, поклоняющихся обычным богам, действует на бородатых из рук вон плохо. Собственно, потому-то они и не слишком религиозны. Раз небеса им не помогают, то и они не обращают на них особого внимания. Да, кстати, остальные письменные источники во всяком случае известные на нашем континенте. И не вышедший из подрог темных гномов, не рекомендую. Сведения, содержащиеся в них, или откровенно не соответствуют действительности, или, как минимум, недостовер. Дикий вопль, пришедший откуда-то снизу и распоровший ночь, заставил его оборвать фразу. Как у меня в руке возник посох, не знаю, но он оказался не только выдернут из-за спины, но и занесен над головой для удара. Опять эта оса переросток вернулась, уточнил непонятно у кого демонолог, опасливо озираешь по сторонам. Кстати, лицо его заметно опухло от укусов. Видимо, исцелять себя он умеет из рук вон плохо. Или не без жертвы и обрядов, которые здесь и сейчас применить просто невозможно. Она пчела», Зачем-то поправил я, осматривая небо и прислушиваясь в попытках различить зловещий гул его не было. Уши, которым сейчас наверняка живой артефакт помогал обрести сверхчувствительность, слышали лишь женскую ругань и мелодичное бряцание где-то в недрах башни, и они быстро приближались. Дверь, ведущая на лестницу, вылетела, вернее, ее выбили жутко оборванным и основательно промороженным телом, почти полностью покрытым толстым слоем инея. Чьи руки и ноги были скованы неким подобием кандалов, состоящих из кристально чистого льда. Следом на наблюдательную площадку влетел Иллирий. Выглядел слугограф немного потрепанно, но в общем и целом явно отделался легким испугом и даже свободы конечностей не потерял. Ну а третья ворвалась та, чей голос нрав и способности было бы сложно забыть. Я все поняла. Матресса Вилиe потрясала какой-то тряпкой. Приглядевшись, я опознал в ней ласкут серой чешуйчатой кожи. Так. Сейчас, кажется, с полуэльфом у них будет драка. Вряд ли он простит убийство и свежевание своего посланника, не говоря уж о вампирше, вероятно, окончательно упокоенной, возможно, с особой жестокостью. Ты никакой не маг! ты жалкий обманщик. Мама. Так, куда бежать? Придумал. Надо заговорить чародейки зубы, незаметно меняя дислокацию, а потом хватать слугу демонолога в охапку и прыгать с ним за стену. Далеко не унесет, все таки я в доспехах, да и сам не пушинка. Но роль парашюта сыграет, пока мы не опустимся на землю. А дальше в лес, и черт с ними, с мутантами. А почему, ударившие с рук ведьмы струи холода накрыли лишь Филарима с его жутким подручным? И те даже не сопротивлялись. А вот вмороженный в лёд мужик, увидев это, жутко взвыл и принялся грызть от ярости пол длинными белыми клыками, злобно сверкая алыми глазами без зрачков. Леди, потрудитесь успокоиться и объяснить свое поведение. Надеюсь, голос дрожал не слишком сильно. Мы с Филаримом уже достигли некоторых предварительных договоренностей, пока вы не вмешались. К демонам этого шарлатана и прислужника кровопийц зло бросила ведьма, встряхнув гривой тронутых сединой волос и от избытка чувств ударив кулаком по стене. Промерзший до да неизвестно каких температур камень треснул под сухоньким кулачком дамы. Он никакой не маг, он всего лишь жалкий слуга вампиров, причем даже не высших. По телу пробежала волна горячей дрожи, а в голове как-то сам собой всплыл тот факт, что полуэльф, кем бы он там ни был, получил от меня обещание, скрепленное именем одной далеко не доброй сущности, о которой про все прощения даже в виде шутки рассказать нельзя. Всё равно, отрезал я и шагнув к застывшему на стуле Филариму, оцепеневшему под влиянием заклинания волшебницы, хотя и не имеющему эффектных внешних признаков, но видимо достаточно эффективному. Как же его расколдовать-то? Эй, симбиот, ты так леобразный. А ну, приди на помощь. Небольшое облачко каменной крошки, поднявшееся с пола, прошлось по знаку древних богов и демонов, будто губка, сверху вниз, царапает до крови кожу, кое-где надрывая одежду но оставляя после себя дергающуюся в болезненных судорогах и свободную от чужих чар плоть. Зря, прокомментировала мои действия ведьма, впрочем, не делая попыток помешать. Хотя ладно, главное вампиры не освобождайте, а с этим недоумком и стража справиться». Не буду, покосился я на по-прежнему грызущего все, что попадалось ему под зубы кровососа. «Но, может, вы уже объясните, в чем дело? Видите ли, метр, в свете внезапно открывшихся обстоятельств, начал было и Лирий, но продолжить не смог, так как губы у него смерзлись». Молчи, техушник несчастный. Дальше последовал ряд эпитетов на неизвестном языке. Вряд ли особые приличных, но явно очень цветастых. Интересно, кого это она так обматерила? Этот вот полуушастый предатель законов божеских и человеческих, который сидит перед вами, не нашел ничего лучше, как связаться с остаинишьших вампиров и кормить их кровью жителей моего города, взамен получая деньги и ценности, приносимые ему нежитью. Он даже сумел создать для них некий аналог искусственной кожи, спасающей от солнечного света, пытался учить паразитов пользоваться их врожденной магией открывал им путь в жилище тех, кто покупал у него товары. Создал якобы медицинские амулеты и приборы, откачивающие жизненную силу и кровь без характерных следов. Даже крылья им искусственные сделал. Ухунником вывелся тут на мою голову. На последних словах ведьма подскочила к серолицуму и оторвала ему чешуйчатое лицо. Впрочем, оно оказалось лишь маской под которой обнаружилась почти обычная, только слегка небритая, красноглазая и клыкастая мужская физиономия. Да, глухо вымолвил полуэльф, взирая прямо в глаза расверепевшей, впрочем, как посмотрю, для нее это практически нормальное состояние женщины. Я делал все это, чтобы и остальные, не невиноватые ни в чем, кроме того, что оказались не в том месте, не в то время не были сожжены тупой толпой за убийство каких-нибудь бедолаг или не сошли с ума от голода на диете из одних только крыс. Стоп, рявкнул я во всю мощь легких, предварительно наполнив их воздухом до такой степени, что даже распираемый изнутри доспех протестующе скрипнул. Так, пойдем по порядку. Филорима никто не тронет, ясно. Ему было дано слово и оно будет сдержано. Но мерзавец же служил вампиром, начала было закипать волшебница. Она явно когда-то выбрала себе совсем не ту стихию. Ведьмее со столь бешеным нравом больше подошел бы огонь, с его готовностью мгновенно вспыхнуть, получив себе соответствующее топливо. А ты пыталась меня убить? вкнул ей в грудь пальцем я, сознательно усилив движение при помощи живого артефакта, и заставив женщину крайне болезненно поморщиться. И что? Хочешь отвечать по закону за покушение на придворного мага? Нет. Так почему же требуешь столь категоричного соблюдения правил в отношении других, а? Политика двойных стандартов, знаешь ли, дело грязное и неблагодарное. Да я волшебницу. Затрясло в припадке бешенства так, что даже вампир, до того изображающий из себя экзотический подвид бобра, перешедшего с древесины на камень, перестал грызть пол на наблюдательной площадке. Да ты! Да как ты посмел, мерзавец? Ненавижу. Всех вас ненавижу. Убью. «Черт! Как можно было забыть Она же неадекватная из-за подхваченного проклятия. Да и похоже вообще по жизни. Вот только в этот раз, владелица школы для одаренных девочек, пусть даже пенсионного возраста, не стала кидать в меня ледяные иголки и прочую дрянь. И сама, не кинулась вперёд, размахивая наколдованными когтями, она просто встала, выставив вперёд руки, и с этого направления ее прикрыло густое фиолетовое облако причём там, где неопасная на первый взгляд дымка, касалась щепок от различной мебели, обильно устилающих пол. Они почти мгновенно осыпались крошкой. И Илирия, оказавшийся опасно близко от действия чар, змеей проскользнул к выходу, чем привлёк внимание ведьмы. Единственный путь с наблюдательной площадки оказался перекрыт толстой ледяной пробкой, а затем волшебница вновь повернулась обратно. Леди, если вы не прекратите, я буду вынужден принять радикальные меры. Предупредил ее я, подхватывая столик и без предупреждения запуская его в колдунью. Предмет мебели до тела волшебницы ожидаемо не долетел, осыпавшись пылью, а сама она медленно начала сдвигаться вперёд, явно намеренная прижать своего противника к краю площадки, а то и выдавить за него отправив в короткий полет. Связанный ледяными оковами вампир задергался, оказавшись на ее пути, но его вовремя успел оттащить за шиворот одной рукой полуэльф, второй конечностью цапнув другого кровопийцу, по-прежнему парализованного. Сделайте же что-нибудь, она же невменяемая, взмолился он, пытаясь отволочь свою страшноватую ношу за спину. Возможно, откликнулся я. Но она родственница графа, и если ее разобрать на органы, то, думаю, он расстроится. Кстати, не знаете, с чего она всех темных так не любит? Да дочку ее, отправившуюся в столицу для инициации под присмотром самых компетентных специалистов, директор якобы не смог спасти, прояснил ситуацию Филарим. Демоны, ныть заклятия Скарита и Форба снимите. Они, конечно, летают плохо. все таки крылья не родные, а искусственные, но до земли дотянут. Не знаю, кто из них кто, но тот, который отправлялся в ваш дом, порхать не сможет точно. Окинул я взором вампиров, оценивая их на предмет способности спасти мою шкуру. Жертва произвола леди Вилли, на спине имел какие-то жалкие огрызки, из которых торчали спицы, и все та же искусственная чешуйчатая кожа серого цвета. Хм, на Земле, помнится, попытки создать махалёт, движимые силы и мускулов, провалились. Но вряд ли какие-либо естествоиспытатели планировали в качестве пилотов и одновременно главного движущего механизма использовать кровососов с их громадными физическими возможностями, в несколько раз превосходящими человеческие. Увы, в одиночку оставшиеся в пригодном для полета в состоянии клыкастик двоих вниз явно не допрёт. А бросать лжедемоналога нельзя, клятву нарушу. Ну, значит, будем прорываться. В очередной раз, кидаясь грудью на вражескую магию. Ох, как я этого не люблю. Или, использовать для начала подсобные предметы, на доступной части площадки еще есть почти целый стол и несколько стульев. А ещё в руках сжат посох длины, которого хоть и не хватит, чтобы дотянуться до обезумевшей ведьмы, но вряд ли волшебный артефакт, один из сильнейших в этом мире, можно так просто остановить и уничтожить. Мебель, отправившаяся в короткий полет, бесславно окончила свое существование в созданном заклинанием облаке. А вот последовавшего следом за ней символа власти главы ковена магов леди Вилия явно не ожидала. И получила по лицу толстой тяжелой палкой. Жаль не на балдашником, тогда бы проблема решилась сама собой. И черт с ним с недовольством графа. Секундная растерянность от удара вряд ли могла отрезвить волшебницу. Но за своим оружием уже летел я, прыгнув вперед и остро сожалея, что не атлет, способный на удар ногами. Ходурки-то, если исчезнут, живые артефакты их заново отрастит. А вот с головой так точно не получится. К счастью, пронесло. Дикий холод, обрушившийся на кое-как прикрытое руками лицо, не смог за несколько мгновений преодолеть защиту, слившегося с телом паразита симбиота и природного сопротивления чарам. А дальше уже начиналась безопасная зона, в которой находилось тело ведьмы, сшибленное мной на пол. Ресурсов осталось опасно мало пришел встревоженный мыслеобраз, от поселившийся в организме плотоядной дряни. Если не будет произведено поглощение, начнут расщепляться мягкие ткани носителя. Рад этому. Рот смершийся в единое целое, разлепился с трудом и каплями крови, брызнувшими из лопнувших губ. Левый глаз открылся, пусть и с трудом, но видел окружающее пространство. А вот справа мир погрузился в вечный мрак. Похоже, выморозило глазницу. Значит, вы по достоинству оцените то, что сейчас будет. Щупальца живого артефакта выползли через бойницы доспеха, и мне стоило немалого труда убедить его, да впрочем, и себя, ограничиться лишь кистями рук, взвывшей от боли и ужаса волшебницы.